Глава восемнадцатая Тони наблюдал, как отряд зелёных, или, как они сами любили себя называть, защитников свободных душ, заполняет площадь. Тони висел на стене рядом с Брендой, той самой Брендой, которая постоянно затыкала ему рот весь последний месяц или год. Уверенности у него не было. Время давно уже текло как-то странно. Он боялся, что ему уже осталось недолго, что вскоре он будет, как те другие головы, потерявшие рассудок и медленно обращающиеся в прах, вися на стене. «Бренда, глупая болтушка Бренда, послала те души, свежатинку, туда, куда они там шли. И он не успел уболтать их, взять его с собой. Такого шанса у меня не будет больше никогда», — подумал он. «Больше никогда». «Мэйси!» крикнул мужчина в широкополой шляпе звезды у него не было но совершенно очевидно главным здесь был он в дверях показался запыхавшийся мейси карлос пролепетал он едва не заикаясь и застыл увидев вооруженных стражников знаю мы отстаем от графика котел опять эта штука перегрелась но большую часть к нам удалось спасти карлос подергал себя за ус Вид у него был не слишком довольный. — Мы ищем трёх душ. Двое мужчин, один рыжий и женщина латинос. Ты их видел? Тони навострел Да, — ответил Мэйси с явным облегчением. — Вообще-то, как раз видел, они шли вверх по улице. Ты с ними разговаривал? Слышал что-нибудь? Мэйси потряс головой. «Я видел», — вступил в разговор Тони, и чуть не пожалел об этом, когда жесткий взгляд Карлоса уперся в него. «И?» Тони вдруг поймал себя на том, что лихорадочно подыскивает слова, зная, что, попади он в тон, скажет ровно то, что нужно, и со стеной покончено. «Ну, ну понимаете, я вроде как надеялся, что мы можем заключить сделку. Я скажу, куда они направлялись, а вы снимете меня отсюда». Выражение лица у Карлоса ничуть не изменилось. Тони сглотнул. «Мистер, все, о чем я прошу, это шанс. Я поеду с вами, буду сражаться за вас. Все, что угодно, только снимите меня отсюда!» «Ладно», — сказал Карлос. «Ладно? Значит, договорились?» Карлос кивнул. «Хорошо, сэр, по вам видно, что вы человек слова». Тони заколебался, зная, что ведет опасную игру. Они спрашивали, как попасть на лобное место. Карлос обменялся взглядами с Зелёным, стоявшим рядом с ним. — Наверное, Ковидуна себя ищут. — Тогда мы точно знаем, где они. Карлос кивнул, и Зелёные отправились дальше по улице. — Ты идиот, — сказала Бренда. — Безмозглый идиот. — Мы же договорились! — крикнул Тони им вслед. Но зелёные уходили с площади, один за другим исчезая в тумане. — Пожалуйста! — закричал Тони, срываясь на всхлипы. — Пожалуйста! —